Глава 2. Сплошная коллективизация. Революция и гражданская война смели перемешали в кучу многие социальные слои, группы населения. Отдельный человек, не понимая хода событий, ощущал часто просто смертельный страх и ужас перед лавиной изменений. Водоворот событий нес его ничего не понимающего и беззащитного новым страшным путем, путем революции и войн. Фаина Кузьминишна Кошкина, 1906 года рождения, рассказывает: "Революцию помню, шла война. А за что война, не знали. У нас была маленькая деревня заброшенная. Мы ничего не знали. Плохое время было". Я жила без родителей. Нас было четверо детей. Я в школе не училась с трех лет без родителей у чужих людей. У них было все свое. этим людям не нужна была моя грамота. В общем, что в стране делается, мне недоступно было. Воскресенье никогда не гуляла, потому что скот нужно было пасти, заставляли работать. Я была как раб. В школу не ходила. пошла в лигбез, когда уже вышла замуж. Волна страха, хлынувшая на крестьян с войной и революцией, осталась в их жизни навсегда. Наступило так называемое плохое время, когда человек ежедневно стал ждать изменений к худшему. Мыщигин, 1912 года рождения. Если взять, как мы чувствовали себя до революции, В смысле спокойно или беззащитно, то я не помню. А уж после революции мы постоянно боялись. Вот придут уполномоченные, дадут задания, особенно часто они приходили, когда обрабатывали лен, Дадут такой налог, что приходилось аж с прялки лён снимать. На хлеб давали налоги большие. Страх прочно укоренился в новом стиле жизни. Все дореволюционные ценностные ориентиры крестьян внезапно оказались сломаны. Большая крестьянская семья рушилась в эти годы. Ломалось уважительное отношение к хорошему труду, честно заработанному достатку. Зубкова, 1910 года рождения, горюет Родители всегда гордились своим происхождением, своим достатком. Бедные считались лодырями. Пить надо было меньше, работать больше. К богатым относились с почтением, но не столь волновало богатство, сколь относились с уважением и к умению работать. Семья наша была большая: четыре брата, мать с отцом и я. Жили очень дружно. Но во время гражданской войны два брата воевали за белых, а два за красных. Двое из них пропали без вести. После раскулачивания я работала по найму, вязала шали, варежки, носки, а вскоре убежала в город. Когда в начале 1920-х годов советская власть упрочилась, русский крестьянин Крехтя стал приспосабливаться к ней. появилось уважение, смешанное со страхом. Феофилактова, 1915 года рождения. Раньше старики, когда начиналась советская власть, Ленина не уважали, и песни все про него пели хулиганские. Сначала все советскую власть не любили. «При миколке при царе, ели булки в молоке. А советская-то власть До соломки добралась. Эти песни пели тайком. Кто выслушает, так живо сцапают. Я была ребенком, так плохо помню, но рассказывали, что собирали в селе Верхосунье митинг. Коммунист вышел на трибуну, а старики набрали камней и стали бросать в него. Их сразу стали ловить. Одного поймали, его Николаем звали. Яму вырыли и его тут же закопали. Повострей кто был, так убежали. Это вот в двадцатых годах было. Потом в деревнях, как колхозы стали, так взрослых в школах стали учить. Учитель там был Коля Илюнькин. Баб неграмотных вечером выгоняли учиться, а им прясть надо. Три дня не сходишь, давали принудиловку. Врено дело девушки, не трудно заслужить. Не ходи три дня учиться и пойдешь дрова пилить. Когда Ленин умер, в деревне никто не плакал. Про Сталина меньше говорили плохо. К советской власти по уже. Недоедание на протяжении многих лет, страшный голод начала 1920-х годов Постоянное балансирование на грани жизни и смерти лишили возможности сопротивления миллионы крестьян. Чудовищной была в эти годы детская смертность. Кайсина, 1913 года рождения, рассказывает: когда не неурожаи были, тоже горе большое. Приходилось по деревням ходить собирать Жить-то как-то надо. Когда гражданская война шла, так по домам ходили, хлеб забирали, все-все забирали. Кто мог спрятать, так спрятал. У кого мешок, у кого полмешка осталось. Мама с бабушкой кречки мешок с зерном увезли, закопали. Кто-то видел и показал. Так это зерно забрали. А бабушка у меня боевая была, никого не боялась. Ох, она и ругалась с теми, кто хлеб забирал, когда у нас дома были и весь хлеб забрали, так военный на неё ружьён оставил. А она идет на него и нас с Катей вперёд толкает и кричит: "Забирайте все, И их тоже забирайте. Чем я детей кормить буду?" А мы ревем вовсю. Ох, голод был сильный. Во многих случаях от большой семьи оставалось два 3 человека. Да и эти выживали случайно, чудом. Енина, 1906 год из Самарской губернии, вспоминает о страшном голоде в Поволжье. В 1917 году началась революция, гражданская война. 1918 году, 2 августа, сожгли наше село почти дотла. Наша улица была главной, ее всю сожгли. Осталось на окраинах домов с полсотни уцелевших. Отец умер в 1919 году от тифа, и одна сестра 20 лет. Потом неурожай. Страшный голод. Люди умирали от голода как мухи. Это уже в 1921 году. Даже некоторые ели мертвых. Хоронить людей было некому. Люди были голодные бессильные. Тела ложили в казенные амбары. Были два больших амбара на краю села. Они были полны телами. Хоронили уже в начале апреля. Пригоняли солдат Мы уцелели ради нашего брата. Он служил сверхсрочно в городе Самаре. Это от нашего села 150 километров. Все старшие сестры были замужние, а брат с семьей жил в городе Самара. Он был хозяйственником. Привез нам на санках мешок ржаной муки и несколько буханок солдатского хлеба. Нас, самых младших, жило с матерью четверо. Мне было полных 15 лет. А самой младший — семь лет. Брат двоих из нас увез к себе. Скота уже никакого не было. Осенью закололи последнюю корову, и за зиму ее съели. Мать докормилась этой мукой с добавкой мекины и травы, а весной пошла свежая трава, и в саду появились яблоки. Мать и брат уже посеяли пшеницы и проса. Так и дожили до нового урожая все. Голод и смерть потрясли души людей до основания, озлобили и сломали многих. Меледичева, 1910 года рождения, хлебнувшая до досыта горькой сиротской доли, вспоминает ту пору. А зима пришла лютая, ходить не в чем, кушать тоже нечего. На всех одни валенки были. Один гуляет, остальные в окошко глядят на него. Охота же. Но голодно было, ужас. Для нас еще терпимо, а деревенские это? не очень они привыкли. А ведь у них еще излишки изымали. Какие уж тут излишки? Старший Михаил совсем похудел, ничего есть не мог. Я помню, лежит он под одеялом, одни глаза видать. Голубые-голубые, да и волосом он в отца пошел. Любил его тот страшно. Целыми днями у постели просиживал. Через три недели Михаил умер, как свечка погас. На отце лица не было, почернел весь. Тётя Настя тоже слез много пролила. Первенец ведь. Ну вот. А через две недели Настенька трёхлетняя слегла. Умерла она непонятно как-то быстро. Шестеро нас осталось. Притихли все, не бегали, а повестнели доход на реке уже был. Митя Богу душу отдал. Господи, напасть словно какая. Трое своих, да двое чужих у тети Насти с мужем осталось. Дядя Степан неразговорчивый стал, запил, а тетя Настя не любить нас стала. Видна нас винила в смерти ее детей. То не так сядем, то не так ответим, как мать злая. А ведь она добрая очень раньше была. Все это привело к тому, что к концу 1920-х годов крестьянство оказалось неспособно к массовому отпору режиму, решившему уничтожить основы крестьянской жизни. Сопротивление было невозможно, И по другой причине. На крестьянина обрушилась колоссальная машина государственной власти. Ничего подобного не было в истории. Рассказы о коллективизации многолики. Мы услышим здесь голоса и тех, кого раскулачивали, и тех, кто раскулачивал, агитаторов, активистов, сыльных, тех, у кого описывали имущество, и тех, кто описывал Мне кажется, что величайшая трагедия народной жизни той поры еще и в этом. Все, что делалось против народа, делалось руками народа. Какое-то напряжение, ожидание перемен ощущались отчетливо еще в глухих пророчествах 1910-1920-х годов. Нередкие рассказы подобные этому шёл 1916 год. Мне, значит, было 12. Жить мне стало плохо. Сноха смотрела на меня как на лишнего едака. Как-то пришли к нам в избу ночевать два мужика. Один из них, помню, был совсем седой. Собрались все соседи. И вот седой стал говорить, что скоро у мужиков не будет узеньких полосок, и вся земля будет общая и бесплатная что не будут венчать детей крестить а зарастут в церковь тропочки на полях будут ходить кони стальные а сохи забросят все слушали и удивлялись я же вовсе ничего не понимал мал был загоскин 1904 года рождения коллективизация началась с очень жестоких мер, проводимых на местах по-разному. Порой в абсурдной форме, с массой извращений, очевидных нелепостей. Да и на местах коммунисты-руководители, они же подчинены все. Им сверху спустили план в процентах по коллективизации, и надо им сделать. А не сделаешь, могут и расстрелять. Хорошо, если только с должности снимут, и всех гнали в колхозы оптом. А в списках даже бывало грудных детей колхозниками считали. Или, например, стоит дом на границе двух колхозов. Так хозяина и в тот, и в другой записывают, и землю тоже по разные стороны границы дают, чтоб задание обоих колхозов выполнял. Семёнов 1910 года рождения. Из памяти многих людей не ушел тот факт, что первоначально на селе повсеместно пытались насадить коммуны. Коллективизация началась с 1927 года. Сначала сгоняли всех в коммуны, которые потерпели крах, затем в колхозы силой. «Хоть и не хочешь, а записывайся. Не то считали подкулачник. Агитация велась на собраниях всей деревни. Главы семей просиживали на них сутками, приходили домой только поесть. Я бывал на них. Мужики все время курили, так что дышать нечем, и в колхоз не шли. Все боялись. А жены сидели дома и ревели. ждали, что хозяин решит. Орлов 1919 года рождения. Впрочем, беднота, пусть и не вся. С охотой записывалась в коммуны. Терять им было нечего, а тут на дармовщину можно было хоть как-то прокормиться. Наскова, 1902 года рождения. Народ в коммуну записывался, так как обещали людям хорошую жизнь. Еду на тарелочке, в окошечко подавать будут, одежду будут давать. Оказались там жители из разных деревень, в основном из солдатской волости. И кто в коммуну записался, имущество свое в коммуну нес. Но много туда записывалось разных батраков, нищенок. Самый начальник там был братчиков. А муж мой Никита Один в коммуну записался. Ты, Марийка, пока дома оставайся, а потом колхозы будут организовываться, мы в колхоз пойдем». Вот я и жила дома, а как братчиков придет и скажет: "Ты, Носкова, когда в коммуну придешь? Почему с мужем в живете?» А я ему говорю, что тку, а как закончу, сразу приду. Коммуна эта недолго держалась. Батраки курили и сожгли коммуну. На пожар весь народ собрался, тушили. Андрей Негорский, он мясник был, торговал, дом у них не больно важный был. Сказал: "Пусть горит эта коммуна". Его за это арестовали, в тюрьму в Кирове посадили, изморили всего и расстреляли. А его жена потом в няньках у меня была. Когда кому сгорела, все разбежались, растащили все. Коммуна осталась в памяти у многих кратким эпизодом и порой не очень бедственным. Штина, 1910 года рождения. Жили очень раньше плохо. Сейчас лучше. Нонче жить можно. Раньше было работе 100 Чуть маленько ослабнешь не выживешь. Ничего не было хорошего. Мне в коммуне жить нравилось. Там мы дружно жили. А потом в колхозе тоже никакого спокойю не было. Много крестьян после революции, войн, голода пытались в годы нэпа наладить свою жизнь, встать на ноги, зажить крепким крестьянским хозяйством. Выбиться из нищеты удавалось многим, но крепко встать на ноги мало кому. Слишком уж немного времени спокойного хозяйствования было им отпущено судьбой. Фролов, 1913 года рождения, рассказывает историю своей семьи. После гражданской войны родители у соседей взяли же ребёнка. Из него вырастили лошадь, приобрели сани Телегу двухколеску, и начали строить стаю для скота. Заготовили лес, вывезли его и с помощью соседей, стаю построили. Потом приобрели тёлку и впоследствии стали жить с коровой. Перед коллективизацией около стаи стали строить дом. Подняли до кровли сруб, средств не хватило. Отец заболел, Так дом и остался недостроенным, а после войны пустили его на дрова, так как отец умер рано, а мать прилежно работала в колхозе, ей было не до дома. Сложны и многогранны были отношения внутри деревни между разными слоями крестьян. Иерархия и субординация были очень заметны. Вот два свидетельства из Середняцкой и Бедняцкой семей. Между ними есть существенная разница. Медведева, 1906 года рождения, к богатым не ходили. Мы жили небогато. Наша семья средняя была. Больно бедными не были и богатыми тоже. Родители довольны были, как живут. С богатыми не водились. Боялись к богатым-то ходить. Петрова, 1916 года рождения, к богатым относились не очень хорошо. Не любили. Если пойдешь хлеба занимать, заставит наперед два дня отработать. Гордиться у нас было нечем, но все равно жили. Если был небольшой запас, радовались, что есть чего поесть. Но если в первом случае люди просто говорят об отстранении от стоящих выше их по общественному признанию в деревне, то во втором случае речь идет об открытой неприязни и зависти к богатым. Подтверждает это Путышев. К богатым была обида, то, что они жили лучше нас. Богатство было полно, но к богатым плохо не относились. Только в душе завидовали. Порой будешь к ним поласковее, хорошо поговоришь, дадут тебе кусок хлеба. Богатых уважали за их труд. Хоть и жили они в достатке, но очень здорово работали. Каждый старался побольше заработать. Надвинувшаяся коллективизация смешала все прежние ценности, перевернула существовавшее отношение Престижно стало быть бедняком, а не крепким хозяином. В одночасье вершителями деревенских дел стали зачастую самые неуважаемые прежде люди лодыри и пьяницы. Их не уважали, но боялись. Двинских, 1919 года рождения. Бедных людей мы в то время боялись, чтобы они нас из колхоза-то не вычистили. Если скажешь что, да ведь час запулят, сейчас пойдут везде и наговорят правду и неправду. И песни пели-то такие: сторонитесь богачи, теперь воля наша. Выжили мы только за счет работы, не покладая рук. И раньше были такие мерщики, землю размеряли. Перемер был через три года. Так мы так удобряли полосу напущали скота, в общем, землю прибирали очень хорошо. А через три года перемер, и эта полоса переходит опять к беднякам, которые ничего не делали и плохо работали. И родители снова корчевали целину, пахали, удобряли. Вот мои родители какие были. Бедняками были те, кто не хотел работать, а богатые, которых все прижимали, Это были самые настоящие труженики, которые трудились, не покладая рук. И было что еще? Эти бедняки всю зиму играли в карты, а мой отец всю зиму в лесу работал, потому что он кулак. Он труженик. И потом эти бедняки придут к моему отцу и говорят: "Купи у нас землю, у нас денег нету". Он купит эту землю, а весной берут лошадь И распахивают эту землю, и мы не смеем слова сказать. В деревне нас чтили, гордиться достатком было нельзя. Боялись мы